9. Нора не могла поверить своим глазам. Только что Баро оказался грозным и владеющим ситуацией, но появление Августа все изменило. Теперь он стоял перед ним на коленях и скулил. Когда доктор закончил и оттолкнул его ногой, тот упал на спину и больше не шевелился. Он не умер, но стал подобен собственным марионеткам. Его личность была уничтожена. Велес склонился над ним. Он что-то шептал и гладил старика по голове, затем встал, зло посмотрел на убийцу своего хозяина, но когда тот замахнулся, быстро скрылся за дверью у дальней стены. Сержант Хилл посмотрел на остатки жителей города. Он надеялся на то, что поражение баро избавит их от зачарованного состояния. Но это не помогло. Они так и стояли, разинув рты и запрокинув головы. «Они уснули и вряд ли теперь уже проснутся». Неизвестно, кому в итоге повезло больше, тем, кто умер первым и не застал всего этого ужаса, или тем, кто в погоне за выживанием оказался во власти Баро. Эван подошел к Августу и похлопал его по плечу. Приступ удалось держать, и теперь он чувствовал себя просто отлично впервые за долгое время. «Доктор Морган, вы не представляете, как я рад тому, что вы живы!» Рука Августа действовала молниеносно. Он выхватил из рук Эвана пистолет с двумя дулами. «Августа здесь нет», — ответил Фергус и выстрелил в висок. Словно внутри взорвали динамит, голова Эвана разлетелась на частицы. Тело рухнуло к ногам Норы. «Где Оливия?» Фергус обратился к Норе. Увиденная парализовала ее. Она хотела бежать, но не могла сдвинуться. Сержант выхватил револьвер не так ловко, как делал правый. но все же достаточно быстро, чтобы опустошить барабан. Пули одна за одной вошли в тело, некогда принадлежавшее Августа. На его лице появилась улыбка. Фергус в два шага оказался рядом с Оливером и ударил его локтем в челюсть. От небывалой мощи тот отлетел назад, упав без чувств. Август посмотрел на нору глазами Фергуса. Она знала взгляд доктора, красивой, с ноткой печали. Сейчас на нее смотрел зверь. «Где девочка?» «Я не знаю». Сдерживая слезы, ответила Нора. Она действительно не знала, но догадывалась о том, где Бару держал девочку. «Тебе лучше сказать мне, если не хочешь повторить их судьбу». Нора не заметила, как метнула взгляд на дверь, куда убежал Велес. Она не была уверена, что девочка там. Для Фергуса этого оказалось достаточно. Он обернулся, посмотрел на дверь, затем повернулся к Норе. «Умница». — сказал он с улыбкой. Нора с криком бросилась на него. Она не отдавала отчета своим действиям, ею управляли инстинкты. Фергус ударил ее кулаком в живот. Она упала без сознания. Фергус вошел в комнату, которая вовсе не походила на церковное помещение. Боро здесь все устроил под себя. В углу стояло мягкое кресло с пуфом для ног. Был стол, на котором стояли графин с вином и бокалы. книжные полки с десятками книг, комната была жилой. У дальней стены под расписным витражом стояла кровать, на которой спала Оливи. «Дух первой крови», — сказал Фергус и шагнул к кровати. Из-под кровати, словно цепной пес, выскочил Велес и бросился на Фергуса. Он старался подпрыгнуть повыше, чтобы разодрать ему глаза, но доставал едва ли ледоши. Фергус выругался и пнул его. Велес поднялся на ноги. Из его носа текла кровь, на которую он не обращал внимания. Велес зарычал и прыгнул на Фергуса, укусив того за ладонь. Фергус поднял руку, смотря на странное маленькое создание. На коже в местах укуса проступили капли крови. «Сдохни, шавка!» — крикнул Фергус и ударил свободной рукой Велеса по голове. Из уха брызнула кровь. Он был уверен, что сейчас тот обмякнет и отпустит руку, но нет. Велес сильнее сжал зубы. Фергус продолжал бить рукой, выкрикивая ругательство. Он никак не ожидал такого упорства от этого мелкого создания. Велес сквозь боль сжимал челюсть. Он не мог простить смерти своего хозяина, но еще больше он переживал за девочку. Она была так прекрасна и беззащитна. У нее, кроме Велеса, никакой защиты не осталось. Сдаться сейчас было бы подло. Одной рукой Велесу удалось дотянуться до лица Фергуса. но тот перехватил ее и сломал. Велис взвыл, но челюсть не разжал. «Будь ты проклят!» выкрикнул Фергус и ударил маленькое туловище об стену. Раздался хруст, Велис обмяк и рухнул замертво. Фергус наступил на голову. «Лучше бы ты сидел в своей конуре!» сказал он и надавил до хруста. Громкий шум борьбы разбудил Оливию, она подняла дрожащие веки. Сил двигаться не было. Состояние ее еще не достигло критического момента, но уже было близко к тому. Одна дурная ночь, и девочка могла вернуться в то же состояние, при котором состоялась их первая встреча с доктором из Лондона. Но сейчас ей удавалось хранить ясность ума и способность говорить. Она медленно повернула голову. На ее лице появилась едва заметная улыбка. «Доктор Морган, я рада вас видеть». тихо сказала девочка фергус переступил через велеса и подошел к ней здравствуй девочка поверь я рад гораздо больше ответил фергус смотря на нее глазами августа фергус медленно достал клинок и занес его над девочкой